За то, что она утонула. Может быть, если бы я не ушёл от неё, она была бы жива. За тех неприятных и вороватых старух-нянек, которых я в спешке нанимал для Серёги, чтобы высвободить себя для работы, для девок, для приятелей, да за всё вместе. Принеси, пожалуйста, ещё водки с соком. Хорошо.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 Он был бы сейчас уже взрослым и родным человеком, несомненно, талантливым. В чем угодно, потому что этот ребенок появился бы на свет с потрясающе сильной генетической закваской его удивительно талантливой матери. А талант, Альфредик, это редкость. Как и любая аномалия, талант — это всегда немножко ненормально. Но с за редкими исключениями почти всегда прекрасна. Она тоже была художником, негромко спросил Альфред. Нет, легко ответил Ник и улыбнулся. На углулсон не Альфреду, а фотографии его любимой женщины, стоявшей у него на столе в скромной старинной рамочке из красного дерева. На этой фотографии ей было уже 27. В коротких шортах и спортивной рубашке с закатанными рукавами, в будто баскетбольные кеды с толстыми резиновыми носками, в чёрных очках, с сигаретой в руке. Она сидела на высоте в 3 км над Алма-Той, на высокогорном плато Заилийский Алатау. Совсем неподалёку от бывшего расположения Никиной совершенно секретной школы Горноальпийским диверсантом. А рядом с ней, доверчиво привалившись к её боку, в смешной мохерчатой шапочке с козырьком, валялся усталый одиннадцатилетний Серёга, сын Ники Сфотографировал их еще тогда, когда они шли наверх к леднику Туюк-Су. «Нет», — повторил Мика, не отрывая глаз от этой фотографии.